а потом ничего, потом он привык. Он вообще ко всему привык. Человек быстро ко всему привыкает. «Я у мамы», — говорила в трубке жена, — «а ты приезжай сюда. Только тебе нужно будет заехать в аптеку». «Да», — сказал Чернов, — «конечно». И покорно как приговорённый к пожизненным каторжным работам записал что именно купить в аптеке 10 лет назад он женился на неземном создании у создания была страсть к романтическим нарядам она обожала сентиментальные истории было слабым болезненным вечно подверженным простудам избегающим сквозняков и требующим постоянного присмотра. Как он на всё это купился? Всё-таки ему было сколько? М-м, да, 28 лет, не 18. Первым делом создание испортило его собственные отношения с его собственными родителями и сделало это на редкость ловка как-то совершенно незаметно он перестал бывать у отца с матерью так часто, как раньше потом стал бывать редко а потом вообще перешёл на общение посредством телефона для чего это было проделано никто так и не понял потому что родители у него были добрые и смиренные сыновей и невесток обожали слово поперёк не говорили И только всё ждали внуков. После успешного завершения операции родители создания в два счёта ликвидировала всех его друзей. А они отвлекали супруга от выполнения супружеских обязанностей, которые, помимо всего прочего, должны были состоять в постоянном созерцании восхищение, трепете и пребывании в непосредственной близости от неземного создания. Оно ликвидировало бы и Белова со Степановым, но это было невозможно. Гадкой супруг встал на дыбы и, как оказалось, к лучшему, потому что впоследствии эта дружба стала приносить доход. Степанов открыл строительные технологии и позвал Чернова в замы. Однако принимать в доме такого развратника, как Белов, и такого хама, как Степанов, сознание наотрез отказалось. Было много слёз, искреннего горя, примирений и всяких прочих манипуляций, включая лежание на диване лицом к стене в течение 3 дней, и Чернов сдался. Чёрт с тобой. Я не буду звать их домой, только не надо больше рыдать, я тебя умоляю. Поначалу он еще ничего не понимал, и как большинство мужчин делал из всего происходящего совершенно нелепые выводы, например, что это такая сильная любовь, ну просто любовь такая, безудержная, пылкая, настоящая. Она ревнует меня ко всем подряд. Дурочка. Никто мне не нужен, кроме неё. Она слабая, беспомощная. Кто её защитит, спасёт, укроет от жизни, если не я? Ну, и так далее. Сейчас ему было стыдно об этом вспоминать. Он делал всё, что она хотела, не потому, что был тряпкой, потому что чувство долго перевешивало все остальное. Или все-таки потому, что был тряпкой. Она не любила, когда при ней пьют пиво, даже от запаха ее тошнило. И он перестал пить пиво. Она не ела жареное мясо, потому что в нем был холестерин, или как там его. И он перешел на овсянку, Майонез разъедал желудок, от шашлыка делался запор, в коньяке был мышьяк, в воде тяжелые металлы. Жена Белова была идиоткой, жена Степанова — проституткой. Степановский мальчик был категорически неправильно воспитан, в отрыве от природы и вообще. О собственном ребенке не могло быть и речи. — Ты что? Хочешь меня убить? И мама будет волноваться, а ей нельзя. Чернов отчасти подозревал, что всем этим цирковым фокусам жену обучала нежная мать, которая замужем никогда не была, но абсолютно точно знала, как именно следует обращаться с мужчинами, чтобы они не выходили из-под контроля. Два раза в месяц жена непременно болела. Будь то зима или лето, во время болезни она требовала особенно тщательного ухода и повышенного внимания. Он ухаживал и уделял повышенное внимание. В гости теперь приходили только её подруги и их мужья, которых Чернов знать не знал и не умел с ними общаться. Он был буржуй а не чистые души, презиравшие людей коммерческого склада. Во время приемов за женой тоже следовало ухаживать, да не просто так, а в соответствии с ее представлениями о светской жизни. Чернов так и не научился выполнять этот номер на отлично, все где-то промахивался и ошибался. На курортах почему-то следовало искать, романтического уединения, которого он не желал, но искал по долгу службы. На яхте её укачивало. От арбуза у неё случалось расстройство желудка, и 2 дня нужно было сидеть в номере, держа её слабую, холодную руку. В бары не спускались столько вдвоём и пили только томатный сок. Где-то дня через два после избавления от расстройства желудка она непременно обдирала о камне нежную ступню и больше не могла купаться, и они переставали купаться. Она никогда и нигде не работала, но время от времени записывалась на какие-нибудь курсы, например, под названием «Язык и цивилизация». На время посещения курсов Она превращалась в бизнес-следы, что означало отсутствие еды и чистых рубашек. Курсы заканчивались, она сворачивалась в клубочек в уголку дивана и смотрела унесённых ветром. Этих унесённых Чернов ненавидил. За мамашей тоже следовало ухаживать, подносить лекарства, хотя Как писали в каком-то романе, мож что он и был нездоров, но никто не помнил, чтобы хоть раз он был болен. Дочь, она называла моё сокровище. А при виде несовершенства зятя только вздыхала смиренным вздохом Богородицы. Он разлюбил жену очень быстро. Года через 3, наверное. Он не только разлюбил её, но и всё про неё понял понял оценил взвесил и остался разводиться было лень и некогда тогда как раз началась самая работа строительные технологии только родились и компания как грудной ребёнок забирала все силы да и не знал он тогда зачем ему разводиться. Потом появилась Саша Волошина и Чернов совсем приуныл. Но думать об этом было никак нельзя и даже опасно. Для начала он должен был найти выход из положения и удержать себя в рамках пионерских романтических отношений с Сашей. У Вадима Чернова была железная воля, и он был уверен, что в этих рамках он себя удержит, или почти уверен. С выходом было сложней. Пока никакого просвета в чёрном тоннеле он не видел и даже не представлял себе, в какую сторону нужно двигаться, чтобы выбраться из него. Когда к 5 часам вернулся Степан, Чернов по-прежнему сидел за его столом, закинув за голову, большие загорелые руки. Ты чего? спросил Степан отдуваясь. На улице было жарко, а кондиционер в машине не работал с прошлого лета. Ничего, пожал плечами Чернов, посидел ещё секунду, поднялся и вышел. Через 5 минут он устроил жуткий скандал в отделе маркетинга, который к выставке в Нижнем оказался совсем не готов по крайней мере по черновским понятиям о готовности скандал бушевал довольно долго и стал затихать только когда до приезда немцев оставалось минут 10 немцы прибыли вовремя и отняли у руководства строительных технологий вдвое больше времени чем руководство рассчитывало они вот были только в 9 часу очень довольные или делающие такой вид. Чернову к тому времени уже раз 6 позвонила супруга, ожидающая немедленной доставки гуманитарной помощи и медикаментов. На седьмом звонке Чернов мобильный выключил и сразу после совещания уехал. За Черновым по нутру потянулся отдел маркетинга, не посмевший убраться домой до отъезда самодура начальника. Остались только компьютерщики, которые по свойственной всем компьютерщикам привычке предпочитали работать по ночам. И Степан собрался домой, с тоской думая об обязательном антрикоте на ужин и о таком же обязательном, как антрикот, скандале с сыном. Он проверил кондиционеры, похлопал себя по карманам, удостоверяясь, что телефон с ним, пыхтя, выудил из-под стола портфель, погасил свет и захлопнул дверь. А в офисе было по-вечернему просторно и тихо, как в библиотеке и по-библиотечному же светились синие люминесцентные лампы над катками с диковинными растениями. Эти растения в катках, как и зеленый ковролин и плотные зеленые жалюзи, были Сашкиной затеей и потому очень нравились Степану. Он свернул было к лифту, но увидел распахнутую дверь в ее комнату и решил узнать, почему она до сих пор не ушла. Он был уже на пороге. Оставалось сделать только один шаг и зарычать. Его очень веселила мысль о том, как он сейчас ее обрабатывает напугает. Непонятно что остановило его. То ли какое-то предчувствие, то ли инстинкт, заставивший его замереть за секунду до того, как она произнесла больным, замученным, чужим голосом: "Господи, Боже мой!" Степан застыл, как в детской игре не успев опустить ногу он даже не понял в первую секунду что слышит её сашин голос так он был ужасен степан ещё ничего не понял но уже знал что-то случилось ничего нельзя изменить что-то случилось — Так хорошо, — сказала она со всем рядом, — я согласна. Да — Да-да, никто не знает, я согласна на все. И еще, спустя секунду, почти шепотом, господи, господи, я была уверена, что все кончилось. — Щелчок! Она положила трубку и заскулила тихо, жалобно, как побитый щенок. Нужно уходить сейчас. Она почувствует моё присутствие, и мне придётся сознаться в том, что я всё слышала, ей придётся что-то мне объяснять. От этой мысли у него взмок висок. Я не хочу слушать, не стану слушать её ложь. Она непременно мне сожжёт и это будет конец всему, всему. Я не желаю знать, что она скрывает. Поверь, я хочу, чтобы эта женщина осталась в моей жизни. Мне нужно, чтобы она осталась просто необходимо. Он сделал шаг назад. Мягкий ковролин Сашина затея заглушал шаги. В коридоре было по-прежнему пусто.